Он очень любит драматические мизансцены, подает голос в горящем лесу или на заоблачной горной вершине и охотно терзает свою жертву во сне. Приемы борьбы у этого моралиста весьма эффектны и совершенно аморальны. Но Рубашов уже не слушал Иванова. Он взволнованно рассказывал по камере и пытался решить для себя вопрос, смог бы он пожертвовать Арловой сегодня. Он чувствовал, что, ответив на этот вопрос, разрешит все свои затруднения. Остановившись перед койкой, он спросил Иванова, «Послушай, ты хорошо помнишь Раскольникова?» Иванов посмотрел на него с ухмылкой. «Ну вот приехали. Преступление и наказание. Ты действительно одряхлел или впал в детство?» Подожди-ка, подожди, сказал Рубашов, возбужденно шагая взад-вперед по камере. Разговоры разговорами, но сейчас, как мне кажется, мы подошли к существу дела. Насколько я помню, вопрос стоит так. Был ли Раскольников объективно прав, когда убивал старуху-проценщицу? Молодой, талантливый, полный сил человек и ничтожная, никому не нужная старуха. Логическое уравнение для начальной школы. И все же оказалось, что оно не решается. Во-первых, из-за трагически сложившихся обстоятельств Раскольников совершил второе убийство. Это, положим, случайное следствие разумного и абсолютно логичного поступка. Но, во-вторых, уравнение не решалось изначально. Раскольников сразу после убийства понял, что дважды два не равняется четырем когда вместо абстрактных логических символов в уравнение подставляют живых людей. А поэтому, спокойно вставил Иванов, каждый экземпляр этой вредной книги надо как можно скорее сжечь. Подумай сам, куда мы придем, если попытаемся принять до конца эту философию мягкотелых юродивых? Если отдельно взятую личность нам придется объявить священной, и если у нас отнимут право относиться к отдельным человеческим жизням в соответствии с правилами строгого счета. Ведь это значит, что командир полка не сможет пожертвовать ротой арьергарда, чтобы вывести из-под удара весь свой полк. А мы не сможем принести в жертву одного упрямого безумца Богрова, чтобы спасти прибрежные города от гибели. Рубашов, не соглашаясь, покачал головой. Ты приводишь исключительно военные примеры, то есть берешь ненормальные условия. С тех пор, как изобрели паровую машину, ни на секунду не задумавшись, ответил Иванов, мир пребывает в ненормальных условиях. Революции и войны подтверждают это. Твой Раскольников дурак и преступник, но вовсе не потому, что убил старуху, а потому, что он совершил убийство только ради своей личной пользы. Закон «Цель оправдывает средства» есть и остается во веки веков единственным законом политической этики. Все остальное — дилетантская болтовня. Если бы твой малохольный Раскольников прикончил старуху по приказу партии для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы, логическое уравнение было бы решено, а роман так и остался бы ненаписанным, написанным, к вящей пользе всего человечества. Рубашов не ответил. Он пытался решить, послал бы он Арлову на смерть сейчас, обогащенный опытом последних дней. Однако он не находил решения. Логически Иванов был, конечно же, прав. Немой собеседник упорно молчал, но мешал найти однозначные решения. Да и тут Иванов был прав. Нежелание вести логический спор и привычка нападать как бы из-за угла скверно характеризуют немого собеседника. «Я не признаю смешение понятий», — продолжал развивать свою мысль Иванов. «На свете существуют две морали, и они диаметрально противоположны друг другу». Христианская или гуманистическая мораль объявляет каждую личность священной и утверждает, что законы арифметических действий никак нельзя применять к человеческим жизням. Революционная мораль однозначно доказывает, что общественная польза, коллективная цель, полностью оправдывает любые средства и не только допускает, но решительно требует, чтобы каждая отдельно взятая личность